На корабле один. Мужчина в спортивном костюме из белой фланели, только что яростно крутивший педали велосипеда, остановился, утер пот и подошел к Джеку Вудбеллу, занимавшемуся на тренажере греблей. Стоя рядом, он некоторое время наблюдал за его успехами. Вудбелл перестал грести и, тяжело дыша, обратился к наблюдающему за ним мужчине. «Хотите попробовать на этом?» «Нет, нет». Просто смотрел, как это делается, извините. Я уже не молод, немного устал. Да вы в отличной форме, давайте, попробуйте. Вудбол встал. Нет, пожалуйста, продолжайте. Мне уже достаточно. Правда? Ну, попробовать, что ли, немного? Мужчина сел на грибной тренажер вместо поднявшегося Вудбола и с серьезным видом несколько раз взмахнул веслами, но тут же перестал. Вот ведь. Он совсем новый, в отличном состоянии. Нам, британцам, сейчас надо больше тренироваться. Мы же британцы. И здесь все новое, дорогое. Отовсюду пахнет деньгами. Он встал. На вид ему было лет 50. Щеки до подбородка покрывали полуседые бакенбарды. В поведении мужчины, державшегося с особым достоинством воспитанного англичанина, были видны манеры завсегдатая закрытых лондонских клубов. Прямо как в лучшем спортивном клубе Лондона. Вы видели электрического верблюда? Конечно, это дамская игрушка, но такие спортивные тренажеры, как и электрическую лошадь, я на корабле вижу впервые. Я немного вспотел. Не хотели бы вы выйти на шлюпочную палубу немного проветриться? Не составите мне компанию? С удовольствием. Они вместе вышли из тренажерного зала и отправились на палубу. «Отличный ветер», — произнёс англичанин. Морской ветер теребил его бакенбарды. Опершись на поручни, мужчины смотрели на блестящую подсолнечными лучами до самого горизонта спокойную гладь Атлантического океана. Плавный изгиб горизонта был частью внешней границы этой планеты, на которой находились двое попутчиков. «Достойный корабль! Вон за нашими спинами полукруглые окна спортивного зала, где мы только что потели». Прямо как у зданий на площади Пикадилли. А взгляните на воду внизу. Голова кружится. Британец резко отстранился от поручней. «Как будто смотришь вниз с верхнего этажа самого высокого лондонского здания. Ведь здесь от ватерлинии и до верха трубы высота, как у одиннадцатиэтажного дома». «Да, кажется так. Я тоже перед тем, как сесть на этот корабль, перечитал о нем все». Что не говори, рекламных материалов о нем масса. Наберется на целый приличный том. Совершенно верно. Водоизмещение 46 329 тонн. Длина ватерлинии 891,99 футов или 268 метров 83 сантиметра. Максимальная ширина 92,49 фута или 28 метров 18 сантиметров. Высота от киля до верха четырех труб. 175 футов или 53 метра 34 сантиметра. Я все это накрепко запомнил. Сейчас это самое большое транспортное средство на Земле. Масштаб, как у египетских пирамид. Соглашусь с вами. Продукт тщеславия, созданный и господствующий над миром Британской империей. Здесь есть чему удивиться. Прежде всего, холл первого класса. «В стиле Людовика XIV», — сказал мужчина с бакенбардами, подняв вверх палец. «Именно. Отделан по образцу декора в Версальском дворце. Там жены предпринимателей Великой Британской империи, осознающие, что они господствуют над миром, пьют чай, развлекаются игрой в карты, ведут пустые беседы, читают книги. В этом позолоченном зале они в который раз подтверждают свою уверенность, что именно британцы правят миром». Следующее достойное удивление место ресторан первого класса. Самое просторное и роскошное помещение на корабле. В нем могут разместиться 500 человек, есть отдельные кабинеты, белые стены и потолок с мозаичным узором. Прямо целый дворец. Видели, какое там меню? Устрицы фуагра, утка под яблочным соусом. У Марии Антуанетты вряд ли были такие роскошные обеды. Абсолютно верно. «Даже если б нас на следующий день ожидала гильотина, придраться было бы не к чему». «Ну, если вам нравится все французское, то после обеда добро пожаловать в кафе «Паризьен», скопированное с парижских кафе», — усмехнулся Вудбелл. «На корабле есть даже парижская улочка». «А две каюты «Люкс» длиной 15 метров на палубе «Б». «Фахверк в тюдоровском стиле», — снова быстро ответил мужчина с бакенбардами. «Фахверк?» Способ постройки зданий, при котором основным строительным материалом заполняется деревянный каркас, остающийся видимым. Я чувствую себя участником викторины. При этих каютах люкс есть своя прогулочная палуба. И каждая каюта первого класса оформлена в своем стилятра кокода Анны Стюарт. Прямо каталог вкусов знати. У кают первого и второго класса в свои отдельные лифты. В турецкой бане роскошный бассейн. А вон там виден лестничный холл, самый роскошный большой корабельный холл в мире. Для чего нужно было строить такой корабль и пускать его по волнам? Все равно, что соорудить еще один букингемский дворец, отправить в Атлантику, — сказал Вудбл, грустно усмехнувшись. Видимо, британцы хотели перед всем миром похвастаться своей силой и богатством. Подобно Древнему Риму. Кстати, а вот об этом вы знаете? Об этих шлюбалках. На них можно подвесить до 32 спасательных шлюпок. Но когда прогуливаясь тут, я их пересчитал, оказалось, что их всего 16. А это значит, что если корабль утонет, то половина из его 2000 богатых пассажиров пойдет ко дну вместе с ним. Но ведь этот корабль не может утонуть. Так же, как непотопляемая слава нашей Великой Империи, все только и кричат об этом. А вот ни судостроители, ни компания White Star Line ни слова не сказали на эту тему. Но я слышал, что если построить еще один «Титаник» и устроить их столкновение, то корабли останутся на плаву. Расположенные в самом низу трюмы разделены множеством переборок, и по одному нажатию кнопки с капитанского мостика двери между ними будут мгновенно задраены, так что вода не просочится. Ваши опасения преувеличены. Хорошо бы, если так. Будем на это надеяться. Между прочим, если вы плывете на этом корабле, как будто построенном из фунтовых ассигнаций, не один ли вы из тех, кто правит мировым финансовым рынком из своего лондонского офиса? Почему вы так решили? Я всего лишь скромный литератор. Мне пришло в голову написать роман, действие которого происходит на самом большом в мире корабле, так что я под причитание жены накопил денег и вот оказался здесь. О, так вы писатель. Неудивительно, что у вас на лице нет высокомерия. Там, в спортивном зале, я подумал, что наконец нашел подходящего мне человека. Я уже в отчаянии пришел от хвостовства богачей и военных с их бесконечными рассказами, что в салоне, что в гостиной. Вы тоже писатель? Нет, у меня другое занятие. Но общее у нас с вами то, что мы оба пишем книги. Я преподаю археологию в Лондонском университете. Разрешите представиться, Уолтер Уайт. Археологию? Прекрасная наука, воскликнул писатель. Интересуетесь археологией? Очень интересуюсь. Если бы я не был писателем, то, наверное, махал бы лопатой на каких-нибудь руинах. Это скучная наука, но преподносит много уроков. Скучная? За целую жизнь может случиться всего несколько удач, волнующих кровь. А обычно мы изо дня в день во мраке Британского музея поливаем водой шумерские глиняные таблички и перерисовываем с них в свои тетради клинописные знаки, чтобы потом их расшифровывать. Многие ученые, подобно мне, всю жизнь терпеливо занимаются этой работой, и все же на то, чтобы расшифровать все глиняные таблички из британского музея, легко уйдет еще 200 лет. 200 лет? Представьте. И это по самым благоприятным расчетам. Единственный раз работа меня взволновала, это когда на табличках было обнаружено повествование, как две капли воды, похожее на библейское предание о Великом потопе. Вот это и правда хорошее воспоминание. Несомненно. Достигнув расцвета, любая цивилизация впадает в гордыню. Гордится и после этого уходит в небытие. Так же, как Солнце, которое никогда не будет двигаться по небосводу с запада на восток, цивилизации будут повторять этот несложный путь, появляться и исчезать в истории. Вы специалист по восточным цивилизациям? Все, что оказало влияние на нашу цивилизацию, пришло с востока. Но больше всего я люблю заниматься Египтом. Вы недавно упомянули в разговоре пирамиды. Я готов положить жизнь на их изучение. Едва услышав, как кто-нибудь упоминает Египет и пирамиды, я готов тут же собрать чемодан и мчаться в любую точку мира. Ну, конечно, чаще всего я бывал в Каире. Люблю египетский табак, уже раз в 50 видел каирскую постановку Аиды. В плавании на этой пирамиде британской цивилизации я отправился еще и потому, что здесь обещали показать спектакль по древнеегипетской пьесе «Драма мертвецов». Благодаря этому и жена моя нехотя дала согласие на поездку. Интересно, вот почему женщины так любят дорогие вещи? Загадка. Вы, как писатель, что об этом думаете? Может быть, дело в том, что женщины подобны промокательной бумаге? Впитывают и носят в себе чернильные пятна. А мужчины? Мы, мужчины, как перо со сломанным концом, всюду брызгаем чернилами и оставляем свои следы. «Да. Очень писательская мысль. Можно узнать, как вас зовут?» «Извините, не представился сразу. Джек Вудбелл». «Джек Вудбал. вы пишете детективы, не так ли?» «Да, это так. Счастлив узнать, что вы обо мне слышали». «Следственная машина, это ведь ваша книга?» Отсюда становится ясно, что прототипом персонажа стал реально известный писатель, погибший в ходе крушения «Титаника» — Жак Хилл Фатрелл, наиболее известный как создатель детектива профессора Ван Дузена по прозвищу «Мыслящая машина». «Для меня большая честь. Это я должен сказать. Позвольте пожать вашу руку. Теперь воскресенье 14 апреля 1912 года навсегда останется для меня памятным днём». Что ни говоря, в Лондоне не найдется любителя литературы, который не знал бы имени Джек Вудболл. Мне всегда хотелось хоть раз встретиться с вами. Меня страшно интересует ваша работа. Я могу сказать то же самое. В том, что касается изучения пирамид, я готов принять участие в любой момент, сразу же отложив перо. Не могли бы вы немного рассказать об успехах в вашей работе? Это совсем не сложно. Но между тем стало прохладно. Если не возражаете, давайте спустимся в каюты по этой лестнице, которой гордится вся Британская империя, переоденемся и встретимся в курительной комнате на нижней палубе А. Покурим и не торопясь поговорим об исчезнувшей цивилизации. Согласен. Детективный писатель и археолог отошли от поручней верхней палубы, о которой опирались спинами. Уходя, писатель бросил взгляд на большую спасательную шлюпку, подвешенную на шлюп балке.